Глава 36. «Ты напугал её. Карен Перучи закрыла дверь и прошла в помещение. «Ты хоть понимаешь, насколько сильно?» Среди запаха резины, старых генераторов, цемента и его собственного пота отец уловил аромат ее духов. И это усилило ощущение, что все призраки его прошлого собираются в последний час его жизни. И с момента их последней встречи Карен сильно изменилась. Над ее лицом была проведена большая работа по изменению формы глаз и губ, а еще она похудела, и даже слишком, будто сожгла весь свой жир до последней унции. Но ходить на каблуках ей было нелегко, будто она не привыкла находиться на возвышении, а ее обновленное лицо смотрелось слегка нелепо над костлявыми плечами. Она продолжала покусывать свои накачанные губы, как обычно делала в сложных ситуациях, а под ее неестественно гладкими чертами лица по-прежнему просматривалась жестокость и намек на врожденную враждебность. Она подошла к нему решительно и агрессивно. «Ты выглядишь ужасно. Ты хоть думал, какой будет ее реакция? Но, насколько я помню, ты никогда не думал ни о ком, кроме как о себе. Я имею в виду, что ты собирался делать? Взорвать двери дома, в котором находится ребенок?» Она покачала головой, закрыв глаза, чтобы подчеркнуть негодование. «Она не твой ребенок». Карен вздрогнула и инстинктивно прикусила щеку. «Ты украла ее, похитила ребенка у родителей из мести, потому что ты была разочарована, потому что не смогла справиться с отказом, потому что ты чокнутая, ты похитила ребенка. Я знал, что ты ненормальная, но чтобы настолько...» Карен попыталась улыбнуться, но вместо улыбки получилась кривая гримаса. Глаза даже близко не соответствовали задуманному выражению. Ноздри расширились, она сделала глубокий вдох. «Все эти «от чего да почему» больше не имеют значения». Она потрясла в воздухе тощей рукой, будто отбрасывая в сторону пустяки, из-за которых ее сейчас привлекли к ответственности. «И знаешь что?» «Когда я сейчас смотрю на нее, я даже не думаю о тебе». Отец ошеломленно разинул рот. «Ты сумасшедшая? Дело не в тебе и не в твоих чувствах. Ты похитила ребенка. Ее мать, ее настоящая мать и отец будут убиты в твоём доме, убиты из-за тебя». Карен закрыла глаза и развела в стороны на уровне бедер руки с подрагивающими пальцами, будто занимаясь какой-то успокаивающей техникой. «Сомневаюсь, что мы когда-нибудь договоримся насчет того, кто виноват во всем этом. Как бы мы смогли?» Затем она громко рассмеялась, будто над его глупостью. «А ты знал, что я потеряла ребенка? Твоего ребенка? Нашего ребенка, м?» У меня случился выкидыш, и я даже не могла поделиться этим с тобой, не могла обратиться к тебе, когда нуждалась в твоей поддержке, потому что ты сбежал. Отец глотнул, неожиданно для себя пораженный откровениями, о которых не имел понятия. Но я не собираюсь вспоминать это, вспоминать, насколько сильно ты меня ранил. Сейчас важно только то, что лучше для Ясмин. «Неужели ты ничего не понял из того, что тебе объяснил мой партнер? Ты никогда не мог удовлетворить потребности, Ясмин. Боже мой, ты хоть смотрел на себя? Твоя жизнь давно покатилась под откос. Даже здесь, в тот момент, когда я вошла в ту дверь, я увидела, насколько ты мутный, блеклый и неправильный. И что она подумает о тебе, если узнает, что ты сделал? Ты искренне думаешь... Что годишься быть отцом? Что способен заботиться о ребенке? Но ты все равно вторгаешься сюда, спустя все это время, ставя под угрозу ее жизнь, чтобы заявить права на привилегию, которую тратил давным-давно. Отец попытался встать со стула, но тот лишь слегка заскользил по цементному полу. «Она моя! Моя!» — взревел он сквозь прохладный воздух, заглушив далекое непрерывное завывание ветра. Кожа на внутренней стороне одного запястья лопнула. Свежий шок от агонии, охвативший лодыжки, быстро притупил его ярость и заставил задыхаться от боли. Его тело содрогнулось, будто сквозь кровь прошло большое облако пузырьков. Когда они достигли головы, в глазах у него побелело. Сквозь грязную пелену негодования и отчаяния он также ощутил, что Карен упивается моментом. Для нее это была возможность, о которой она, вероятно, тайно мечтала после того, как он ушел от нее. И он ничего не мог с этим поделать. «Ты и твоя женушка, эта бесхребетная сучка, лучшая семья, семья для такой особенной девочки, для Ясмин!» Отец чувствовал, как она сердито показывает на закрытую дверь в комнату, но больше не мог видеть перед собой эту женщину и не сводил глаз с цементного пола. И все же ее голос продолжал проникать ему в голову, как и голоса всех тех, кто оказался наделен полномочиями в этом бесконечном кризисе, искажал правду и неблагоприятные обстоятельства, изменял перспективу в своих интересах. «Миф о приоритетности естественного родительства, за который ты цепляешься, вскоре станет мифом в буквальном смысле. Мой партнер и я – это все, что когда-либо потребуется этой девочке. Я дам ей то, чем ты никогда не сможешь ее обеспечить. Ты до сих пор понятия не имеешь, не представляешь, как ей повезло быть здесь с нами». Ее уверенность возрастала вместе с громкостью ее голоса, когда она заверяла себя в своей правоте и оправдывала свои действия, как всегда делала и будет делать. «Думаешь, я позволю, чтобы твои ошибки повлияли на будущее моей дочери?» Голос Карен превратился в далекий крик за сужающимися красными стенами его разума, и отец пожелал себе полной глухоты, сердечного приступа, смерти. «Да, моей дочери! Моя дочь ни в чем не будет нуждаться, знай это! У нее будет такая жизнь, которую ты даже не в состоянии себе представить! Прошлое здесь не играет роли, уже не играет!» «Единственное, что заботит меня, это то, как дать моей дочери самое лучшее. И ты должен знать, что это не ты, или, скорее, не то, что от тебя осталось». Вероятно, убедившись, что он, наконец, приблизился к пониманию, Карен понизила голос, и отец почувствовал, что ее злое лицо растянулось в довольной улыбке». И это это, кара тоже не случайно, Это благословление, дар хаоса. Будет страшно, но последует воскресенье. контролируемое мое восстановление. Ясмин не пострадает. Она выживет и проживет долгую жизнь, здоровую и защищенную, с нами. Моя девочка выживет. Моя семья выживет. И я не позволю, чтобы что-то угрожало моей семье. Если бы отец смотрел, то увидел бы, как Карен расширяет глаза, вызывающие и характерно при произношении слов, которые, как он предполагал, были заготовлены до их очной ставки. Он догадывался, что после того, как он разбудил весь дом и был схвачен, она тщательно подготовила свой наряд и внешний вид, потратила на подготовку несколько часов, чтобы выглядеть наилучшим образом во время их решающего столкновения. Он догадывался, что она почти дрожала от волнения, предвкушая встречу с ним, чтобы сказать ему, что она победила, что он заблуждался и что ей сейчас лучше. И лишь это имело для нее значение. Готовая всегда идти до конца, она не изменилась ни капли. И хотя отец глубоко сожалел об убийстве женщины, он знал, что сможет сделать это снова. Он снова поднял глаза, но мог лишь смотреть на нее так, как раненый, загнанный в угол ребенок, смотрит на взрослого, обезумевшего от своей фантазии и ярости. Он плюнул на пол. «Пенни не твоя, и никогда ею не будет. Она не твоя дочь». Он покачал, отяжелевший от усталости головой. «Я умру, осознавая это, как и ты. Как и ты, диволица». Дверь открылась, и появился ее жених в маске. «Они хотят войти, Карен», — он произнес это как секретарь, передающий инструкции своему работодателю. Накаченные губы Карен скривились от отвращения. Она нервно заморгала, вспомнив о своих гостях и о том, что должно произойти у нее в доме. Встревоженно застучала указательным пальцем, затем повернула голову к двери и кивнула. «Я почти закончила», — Дверь закрылась. Карен последний раз посмотрела на отца. «Ты мог стать кем-нибудь, но моя дочь станет». Будучи в восторге от своих драматических прокламаций, она повернулась и бросилась к двери. «Лучше быть деволицей, чем унылым, сентиментальным глупцом». Дверь закрылась, и отец снова остался один. Он задавался вопросом. Почему два года назад она оставила его в живых? Возможно, потому что двойное убийство и похищение ребенка привлекло бы больше внимания. Она наверняка продумала все до мелочей. Но он понимал, что был еще один мотив. Она хотела, чтобы он страдал. Хотела причинить ему самую сильную боль, боль от потери ребенка. Она считала себя божественной, как и свои идея о наказании для тех, То осмелился ее обидеть или просто бросить ей вызов. Не существовало никакого великого откровения, которое можно было бы разглядеть в данной ситуации. Он был просто еще одной душой, затерянный в стаде животных, спасающихся от лесных пожаров, блеющих от испуга перед наводнением или гибнущих от голода и падающих грудами костей на пыльную почву. «Людей убивали каждый день», оставляли голодать, порабощали, топили, давили, морили пандемиями, даже вирусами, передаваемыми их близкими, за которыми они ухаживали. И в мире, который остался, похоже, торжествовали лишь жестокие, безжалостные, бессовестные. И для его вида это было, пожалуй, самой страшной трагедией. Когда отец внутренне смирился с концом, его мысли, казалось, застопорились, а затем стали слишком активными. Но потом он вспомнил о грядущем монархе, короле смерть, в лохмотьях с черными семенами, падающими из костлявых пальцев, колоссальном и безразличном ко всему жнеце. И он замолился, чтобы король смерть покончил со всеми, кто короновал себя на этой ужасной земле. Возможно, никто из них не достоин навязывать жизнь ребенку. Возможно, забвение... Было бы к лучшему. Этот мир полностью выпотрошил его и обескровил. Отцу удалось неплохо поработать, и он был поражен тем, что зашел так далеко, что казался в нескольких дюймах от своей дочери, и она была жива, по крайней мере. Усталый старческий голос громко произнес сквозь спутанные мысли. «Все кончено». Дрожа от холода, он признал, что смерть теперь будет для него единственной милостью. Дверь открылась, и в помещение вошли мужчины. Их лица были скрыты блоклавами. Не говоря ни слова, они разложили лист полиэтилена, развернули мешки для трупов и расстегнули их. Установили на штатив маленькую камеру. Извлекли из черного ящика предмета завернутый в грязную ткань, и развернули его. Это было мачете без чехла. Старая сталь тускло поблескивала. Один из мужчин покинул комнату и вернулся с Мирандой. Голова у нее была скрыта черным капюшоном. Мужчины взяли ее обмякшее тело под руки и затащили на импровизированную бойню. В тот момент отец стал молиться, чтобы она больше не очнулась. Из горла у него вырвался всхлип, И этот звук шокировал его. Он молился, чтобы его жена, мать, подарившая ему Пенни, никогда не узнала, как близко он в конце концов оказался к ее маленькой девочке. Когда отцу освободили лодыжки и столкнули со стула, он упал на колени на полиэтилен рядом с бесчувственным телом жены и попытался дотянуться до нее связанными руками. Но она была слишком далеко — как и почти все последние два года. Поэтому он стал думать о дочери. Вспомнил, как держал ее за руку, когда они давным-давно шли по красному песку далекого, продуваемого всеми ветрами пляжа в поисках раковин. Свет в помещении замерцал. «Папочка любит тебя», — сказал отец. Перед его глазами стоял образ девочки, не перестающий улыбаться. При всей ее близости она никогда еще не была так далеко, как сейчас. А затем он закрыл глаза на весь проклятый мир».